Атомы углерода и кислорода стремятся к взаимному соединению и при этом образуют углекислоту, в которой на один атом углерода приходится два атома кислорода, СО2. Также атомы водорода, H2, стремятся соединиться с атомами кислорода и образуют воду, H2O, где на два атома водорода один кислорода. Напротив, атомы углерода и водорода одарены сравнительно слабым притяжением друг к другу, и потому, будучи соединены, при первой возможности стремятся каждый в свою сторону, соединиться с кислородом, образуя углекислоту и воду. При этом соединении атомы, так же как и эти шары, должны ударяться друг от друга. Но когда тела ударяются друг от друга, развивается теплота тоже должно оправдываться и относительно ударов атомов. Этот удар, это столкновение частиц углерода и водорода с частицами кислорода и есть то, что мы называем горением. Как при ударе стали о кремень проявляются теплота и свет, так и при ударе частиц кислорода воздуха, а частицы углерода и водорода, из которых состоит наш светильный газ, или наш керосин, развиваются теплота и свет, наблюдаемые в их пламени. Все различие состоит в том, что в первом случае мы видим движение, удар и сопровождающие его явление, свет и теплоту, во втором же только видим эти явления, а существование же столкновения заключаем из его последствий самом деле до горения мы имеем углеводород, то есть соединение углерода с водородом, светильный газ или керосин и кислород. После горения имеем углекислоту и воду. Следовательно, каждый атом углерода, водорода или их соединений находится по отношению к кислороду, как и шары С и О, в напряженном состоянии представляют запас скрытой потенциальной энергии, которую мы и называем химическим сродством или химическим напряжением. В разрозненных атомах углерода и кислорода мы видим новый пример скрытой энергии положения, которая при столкновении их в явлении горения переходит в энергию движения, в теплоту и свет. Это напряженное состояние атомов или частиц углерода, это стремление их навстречу частицам кислорода не поражает нас, не бросается нам в глаза в повседневной жизни, потому что обыкновенно для того, чтобы вызвать это соединение, необходимо сообщить им толчок. Для того, чтобы сжечь кусок угля, его нужно поджечь, то есть процесс горения должен ему сообщиться извне, Но это, присущее углероду, стремление соединиться с кислородом, нагляднее проявляется в явлениях самовозгорания. Давно было, например, известно, что сопревшие в стогах сена способна, само собою загореться. Но только в недавнее время один подобный случай был ближе исследован в Германии. При раскопке больших куч сена Начало самовозгорания, которого обнаружилось выходящим из него дымом, оказалось, что внутри кучи оно уже совершенно обуглилось, и что этот рыхлый, блестящий наподобие графита уголь вспыхивал при первом прикосновении с воздухом. Затем оказалось, что подобный самовозгорающийся уголь может быть приготовлен искусственно, если обугливать сено в отсутствие воздуха, например, в запаянной стеклянной трубке. Приготовленный таким образом уголь воспламеняется, как только придет в соприкосновение с воздухом. Эти и подобные примеры наглядно показывают, что горение, то есть соединение с кислородом, может происходить само собою, то есть без предварительного поджигания. Углерод и водород способны каждый порознь соединяться с кислородом развивая при этом теплоту и свет. Следовательно, они представляют нам запас энергии в виде химического напряжения. Но тоже справедливо и относительно соединения углерода и водорода, относительно всякого вообще тела, способного соединяться с кислородом, то есть способного гореть. Тела, из которых состоят растения и животные, все органические тела, способны гореть, следовательно, представляют запас скрытой энергии. Этим запасом мы пользуемся, сжигая дрова или уголь в наших машинах. При этом скрытая энергия химического напряжения превращается в явную энергию, в движение частиц, то есть теплоту, которая в свою очередь переходит во внешнюю механическую работу, в видимое движение масс, например, в движении локомотива. Но это столкновение атомов углерода и водорода с атомами кислорода может и не сопровождаться таким очевидным освобождением силы, как в процессе горения. Они могут соединяться, не обнаруживая света, не развивая очень высокой температуры. Это происходит, когда соединение совершается не вдруг, а медленно из-под Как в том, так и в другом случае количество тепла, освобождаемого сгоранием известного количества углерода, будет одно и то же. Но так как в последнем случае оно распределяется на более продолжительное время, то оно будет менее заметно. Примером такого тихого горения может служить дыхание. Все, что дышит, человек или животное, медленно сгорает. В этом нетрудно убедиться. Стоит только поставить под стеклянный колокол горящую свечу или посадить живую мышь или птицу, и вскоре увидим, что последствия будут одни и те же. Свеча погаснет, животное умрет, а в воздухе, содержавшем прежде кислород и не содержавшем углекислоты, появится углекислота – Количество кислорода, соответственно, уменьшится. Следовательно, углерод всякого животного организма постоянно соединяется с кислородом воздуха, сгорая в углекислоту. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислоту. Для покрытия этого постоянного расхода своего тела человеку необходимо принимать новое количество вещества в виде пищи. Часть пищи играет в организме такую же роль, как топливо в машине, то есть сгорает, конечно, не прямо, а сначала превратившись в вещество нашего тела. То, что теряется для организма как вещество, выигрывается как сила. Мы можем, говорит знаменитый физиолог Клод Бернар, считать физиологическую аксиому следующее положение. Всякое проявление деятельности в живом организме необходимо связано с уничтожением части вещества организма. В организме, как в очаге машины, часть вещества сгорает, при этом обнаруживается теплота или теплота превращается в механическую работу, например, в работу мышц. В одном фунте пшеничного хлеба, по определению Франкланда, заключается запас скрытой энергии, равняющийся приблизительно... Семидесяти пяти тысячам пуда футов.